Глава сорок первая. Поморы убрали весла и поставили парус. Попутный ветерок надувал прямоугольное полотнище. Ладья коч шла ходка, но с легкого судна играючи взрезал волну. Сибиряки, вроде не пленники и не заложники, но и несвободные попутчики, особняком расположились у кормы. Разговаривать с поморами не хотелось, да и те не горели желанием общаться с чужаками. Команда занималась корабельными местностями и наблюдала за водой и берегами. Но и пассажиры при этом не оставались без присмотра. Эх, тля, обманула всё-таки тебя, твоя красноглазка, купец, беззлобно попенял кастоправ. Провела как сосунка и нас, ока, дураков тоже. Виктор ничего не ответил. Обманывать-то их, пожалуй, никто не обманывал, но вот что все и правды не досказали это да. что, впрочем, тоже неприятно. Он задумчиво смотрел на далекий берег. Похоже, котловая территория здесь и в самом деле заканчивалась. Изуродованные мутациями деревья попадались все реже, да и кроновый мох покрывал леса не сплошным одеялом, а лишь кое-где образовывал небольшие островки, нависающие над землей. Природа была похожа на сибирскую, только много воды и скал. Костяника... Видимо, утратив надежду помирить Василя со своими спутниками, подсел к сибирякам. Костоправ что-то проворчал и демонстративно отодвинулся в сторону. Ака тоже отвернулся. "Не сердись на Василя, Виктор", осторожно заговорила девушка. "И на меня тоже не нужно дуться. А что мне теперь, на руках вас обоих носить?" буркнул тот, не глядя на собеседницу. "Ну зачем ты так?" Мы выбрались живыми, это главное. Другого пути всё равно не было. А сразу нельзя было всё объяснить. А ты бы пошёл сюда, если бы знал всё. Виктор промолчал. Всех ваших трофеев Василий не соберёт, снова заговорила девушка. Нет у него такого права. Вообще-то уже забрал, если ты не заметила. Не забрал, возразила Костеника. Взял на хранение до Соловков. Останой будет решать старейшина общины. Но и ты постарайся понять Василя. Он ведь не от алчности и не по злобе так поступает. Василий считает, что община вправе претендовать на всё, что находят её разведчики. В его понимании это справедливо. Справедливость вещь такая, невесело усмехнулся Виктор. Всё зависит от того, с какой стороны вокруг неё плясать. Не в этом дело, поморщился Костеника. А в чём? Старые оружья для общины, вопрос выживания. Без него по морем сейчас никак нельзя, а другим, значит, можно, Костяников вздохнула. Давай я тебе кое-что расскажу, как здесь люди живут. Хочешь узнать? Виктор не ответил. Вообще-то он не был уверен, что хочет, но ответа от него, похоже, и не ждали. Там, Костяникова кивнула в сторону берега, начинается территория Северного Союза общин. Сейв занимает почти всю Карелию и окрестности. Но получается так, что вроде бы общины и вместе держатся, а вроде бы каждый сам по себе. Расстояния между поселениями большие, народ спасается в крепостях. Кое-где, правда, стоят общие сторожевые заставы, но их слишком мало. А врагов у союза много. С юга, от Ладоги и Онеги, прут мутанты. На севере тоже их земли. Мурманск и считай весь Кольский полуостров. Там раньше были базы Северного флота, и их очень усердно бомбили. Теперь вот дрянь всякая развелась. В общем, зажимают твари общинников с двух сторон. Да ещё и морские гады заплывают. Мало того, приходится воевать с финскими саами, а через Балтику и Белое море приходят набегами викинги из Скандинавии. Союз еле держится и трещит по швам. У нас на Салафках тоже сейчас не весело. даром, что на островах живём. Карелия, Мурманск, Кольский полуостров, Финстей и Саамы, Балтика, Белое море, Викенди, Скандинавия, Саловки. К сибирскому княжеству всё это не имело никакого отношения, а потому звучавшие из уст княти слова казались Виктору чужими и ничего или почти ничего не значищими. Но, видимо, для поморов они были важны. Короче, без нормального оружия здесь не продержаться. Закончила Костяника. Поэтому я и вожу по морстям добытчиков по земле мутантов. Давно, с детства, она невесело усмехнулась. Поморы спасли меня, я спасаю их. Вся жизнь в этом мире как торговля, а главные торговые правила тебе как купцу должно быть известно: ты мне, я тебе, и желательно, чтобы с взаимной выгодой. Япа, япа, япа. Ле звенял от криков зелёных полулюдей. Девочка с красными глазами бежала со всех ног, прекрасно понимая, что спастись уже не сможет. Всякий раз оглядываясь назад, к стенике видела за плотной сеткой густой листвы размытые кровавые пятна силуэты преследователей. Она умела смотреть на кровь сквозь лес, как сквозь прозрачную воду, и сейчас это умение лишь добавляло уверенности в том, что смерть неизбежна. полулюди двигались сплошной цепью, через которую невозможно проскочить незамеченной, а значит, ей костянике суждено разделить судьбу ротных и погибнуть на жертвеннике. Её гнездо было уничтожено уже давно. Зелёные выследили гнездо и напали, когда измученная после долгого перехода костяник испала, а другие часовые увы не смогли вовремя распознать опасность. Проклятая яппа грянула посреди ночи со всех сторон сразу. В теснике видело, как вопящий получеловек с зелёной кожей и звериными зубами, сбил дубинкой мать, оброшенная сильной рукой копьё со стриём, обмазанным тёмной смолой, парализовала отца. Её поцарапало и обездвижило другое копьё. К счастью, зелёные не принесли пленников в жертву сразу, а связав, потащили добычу к своему ближайшему алтарю. Когда действие смолидного яда закончилось, в теснике удалось развязаться. С её гибкими суставами это было не трудно. Остальных спасти не удалось. В этот раз она сама лишь чудом ускользнула от диких полулюдей. Но сейчас такой возможности не будет. Япа, япа, япа! Неслось сзади. Кровяные пятна приближались, а впереди красные глаза костяники вдруг и впереди тоже различили живую кровь. Эта кровь не кричала и не охотилась, она убегала. Эта кровь боялась полулюдей. Красные силуэты, человеческие силуэты, бежали к реке. "Стойте, помогите!" Костяника бросилась за ними. "Помогите мне!" Выбежав к воде, она увидела большую лодку, отчаливающую от берега. А в лодке? Да, в лодке были люди, настоящие, не полу. Уже схватившись за вёсла, люди в изумлении смотрели на неё. "Япа!" крик из леса подстегнул Костянику, словно плеть. Домыть было некогда. Она с разбега влетела в реку, поплыла. «Подождите, подождите, пожалуйста!» — умоляла она, подгребая воду под себя и захлебываясь в ней. Ей бросили веревку, потняли, втащили в лодку, длинные мокрые волосы лезли в глаза и мешали смотреть. Но это было уже неважно. Обессилевшая, нахлебавшаяся воды, она уткнула с носом во влажные доски. Спасена. Она среди людей. «Кто это?» — раздался чей-то голос. «Потом разберемся», — отозвался другой. «Все на весла! Гребем!» На какое-то время ее оставили в покое. Костяника просто лежала и слушала, как в весла скрипят в уключенных и плещутся о воду, и как «Я-па!» вопли зеленых постепенно удаляются. Зеленые полулюди быстро бегают и хорошо лазят по деревьям, но плавают они гораздо хуже. Поймать обычного пловца в воде полулюди еще смогут, на лодке, подталкиваемой мощными гребками вёсел, им не угнаться. Кто ты, девочка? Чья-то рука касается плеча Костя Никити, переворачивает её, убирает мокрые волосы с глаз, и Костя видит над собой лицо с густыми усами и кудрявой бородкой. Её тоже видит, и её глаза. Мотантка. Заботливая рука бородатого незнакомца дёргается, словно от горячей головешки. Этому тантка «Дед Федор!» Еще одно лицо на фоне покачивающегося неба. На этот раз лицо старого, но крепкого еще человека. Глубокие морщины, седые волосы, пытливый взгляд. «Пожалуйста!» Отними губами шепчет Костяника. «Она мутантка!» Никак не угомонится бородатый мужчина. «Посмотри на ее глаза!» «Вижу, Василь, вижу!» Задумчиво кивает старик. «Да, она не такая, как мы. «Так, может, вышвырнуть девчонку за борт от греха подальше?» Старик качает седой головой. «Не стоит торопиться. Она каким-то образом выжила там, куда мы боимся заходить. Мне интересно, как ей это удалось. Я хочу знать, может ли это быть полезным для нас. Возьмем девчонку с собой. Думаю, она нам пригодится». «Левый борт! Угроза нападения!» — раздался вдруг чей-то крик. Виктор аж вздрогнул от неожиданности. Со стороны берега к кочу плыла какая-то тварь. Какая, так сразу и не разобрать. Над водой торчала только голова, похожа на голову выдры, только размером с бочку. Сзади угадывались очертания длинного гибкого тела. Виктор почувствовал себя без оружия, как без одежды. А что если тварь ворвётся на корабль, кулаками от неё отбиваться? Поморы без суеты и паники, сразу видно, что обученная команда. Приготовились отразить атаку. Впрочем, до настоящей драки дело не дошло. Чтобы отпугнуть мутанта, хватило нескольких стрел, выпущенных лучниками. Выдра скрылась под водой и снова вынырнула уже почти у самого берега. Треся утыканной стрелами головой, тварь возвращалась на сушу. Не страшно плавать, провожая её взглядом, спросил Виктор у Костеники. Здесь нет, спокойно ответила та. гриппе гадов, которые могут представлять реальную угрозу для кочей, в оне почти не водится. Хищные лесные птицы над водой охотятся редко, а от выведенных отбиться не трудно, да и берега зачищены. Ну так, более-менее. По настоящему опасных мутантов тут немного. Ага, шмыкнул Виктор. Только крысюки наведвываются, и выдры переростки плавают. Как видишь, кочи они не потопили. Вот на Ладоге дело хуже. Там Питер рядом, из него всякая зараза расползается. Но мы от Латоги давно закрылись, так что здесь безопасно. Относительно. Но-но. Плыли долго. Где могли, ловили попутный ветер. Где ветра не было, шли на веслах. Виктор, Костоправ и Ака маялись от безделья. Василь не пускал чужаков, не обученных малехотному искусству, даже на весла. Маленькая ладейка — это не галера с надсмотрщиком. Здесь неопытный гребец больше навредит, чем пользы принесет. Да и сами сибиряки сильно не напрашивались. По-прежнему не хотелось ни говорить с поморами, ни иметь с ними каких-либо дел. Оставалось только глазеть по сторонам. Глазели. На свинцовую воду и суровое пасмурное небо, на острова и махонькие островки в один скальный зуб и в одну чахлое деревце, на лесистые берега. Тихонько матерился Костоправ. Лекаря мутило от долгой качки. На берегу окончательно исчезла из виду котловая растительность. Даже кроновые мхи больше не свисали с веток. Терра мутантика закончилась, начиналась другая земля, тоже впрочем неизвестная, терра инкогнита, и земля инкогнита, и вода. Из необъятных просторов озера моря коч пошёл в узкое русло, кое-где укреплённое старыми бетонными плитами и перегороженное непонятными сооружениями. Массивные ворота перекрывали ток воды. Она расположенных сверху на надвратных деревянных башенках дежурила вооружённая стража, из бойниц торчали стволы бомбард. Ворота открывались, запуская лавирующий в водяном потоке коч, потом закрывались снова. Стражники провожали сутными взглядами, иногда махали руками, на что поморы тоже отвечали дружественными взмахами. Странная река, пробормотал Виктор. И это не река, канал, пояснила Костеника. А это Она указала на чередные оставшиеся позади ворота с башенками. Шлюзовые заставы, говорят, раньше всё выглядело иначе, не так как сейчас. Канал был шире, глубже, и шлюзов было больше, и казались они внушительнее. Раньше всё выглядело иначе. В муратозвался Виктор, и всё казалось внушительнее, если верить легендам сказителей во всяком случае. Берега снова отдалились, и воды вокруг стало больше. Широкое открытое пространство, подёрнутое уже не лёгкой рябью, а приличной волной, вызывавшее у Костоправа жалобные материнные стоны, больше походило не на реку, а на вдающуюся далеко в сушу залив. Но ну да, так и есть. Ещё некоторое время спустя перед кочем растянулась вовсе уж бескрайняя водная гладь. Опять какое-то озеро, спросил Виктор. Нет, ответила Костеника. На этот раз море, настоящее, Виктор оживился. Северное море. Белая кивнула Костенику. Поморы ещё называют его студёном. Правильное название. Сильный ветер гнал с мори неприятный промозглый холодок. Скоро доплывём до Соловков, добавила девушка. Соловецкая крепость впечатляла. Не всякий город сибирского княжества мог бы похвастаться такой фортификацией. Островное поселение Поморов окружали многочисленные сторожевые башни, заставы, наблюдательные вышки и чистоколы. Но главным и казавшимся поистине неприступным укреплением здесь была старая, нет, очень старая, выстроенная задолго до бойни, но при этом успешно противостоявшая разрушительному воздействию времени цитадель. Мощная, сложенная из огромных валунов стены, около 9 метров в высоту и толщиной метров в пять. Массивные приземистые, сильно выступающие за линию стен башни, аж 8 штук. Семь ворот. Крупные бомбарды и метательные машины, установленные на угловых башнях с демонтированными крышами, способны были потопить любое судно, приблизившееся к заливу перед крепостью, и дать серьёзный отпор врагу, наступающему с суши из глубины острова. В тени глубоких бойниц Виктор заметил два пулемёта. А о том, сколько здесь еще спрятано пулеметных гнезд, можно было только догадываться. Подойдя к воротам, он не удержался и потрогал кладку. Камни были прохладными, вышербленными и замшелыми. От каждого вмурованного стену валуна веяло настолько седой стариной, что Виктор почувствовал необъяснимое благоговение. И, похоже, не он один. Даже Костоправ не сквернословил. Впрочем... Возможно, лекарь просто ещё не пришёл в себя. После сильного приступа морской болезни Костоправ был зелёным, как котловой декарь, и вообще разговаривал мало. Это ж сколько веков крепость простояла, с уважением пробормотал Виктор, ощупывая стену. Много, ответил Костяника. Раньше умели строить. Умели, конечно, согласился ока. Раз крепость даже бойню пережила, а она ещё и нас с тобой переживёт, крякнул Костоправ. "Словки не бомбили", пояснила Костеника. "Здесь нечего было бомбить". "А что здесь было раньше?" поинтересовался Виктор. Костеника наморщила лоб. "Светилище вроде бы. Как у зеленокожих, что ли?" удивился Виктор. "Нет", замотала головой девушка. "По-другому как-то". Она задумалась, подбирая слова. "Храм, церковь, малельня, монастырь. Молились здесь, в общем, много, несколько веков". Так может быть, поэтому крепость и не пострадала от боеней, предположила Ка. А, а ещё здесь тюрьма была, вступил в разговор Василий, незаметно подошедший сзади и слышавший их разговор. На сибиряков он смотрел неприязненно, словно хотел добавить: "Для таких, как вы", хотел, но сдержался. "Идём", велел Василий. "Вас дед Фёдор зовёт". "Что ещё за дед такой?" встрялся Ка. "Старейшина общины поговорить хочет". Поговорить или отдать то, что ты забрал, прищурился Виктор. И трофеи, добытые на подмосковном оружейном складе, и оружие сибиряков по-прежнему лежали в трюме поморского коча под надёжной охраной. Василий поморщился. Дед Фёдор решит, как поступить с находками нашей разведчицы. Нашу помор выделил особо. Ладно, пошли, Виктор махнул рукой спутникам. Всегда предпочтительнее иметь дело с теми, кто уполномочен решать вопросы, а не занимается самоуправством. Василий провёл их во двор старинной крепости. Застройка здесь была плотной, причём большая часть зданий возводилась уже после бойни. Нигде не было видно ни заборов, ни оград. Видимо, от воровства среди своих община не страдала. По улицам бегали собаки и домашняя птица, не, ну или почти не из уроддованные мутациями. Носилась ребятня с деревянными мечами и автоматами. Пацаны играли то ли в войнушку, то ли в охоту на мутантов. У всех мальчишек сейчас игры одинаковые. Из узкого проулка между глухих стен, прямо перед костоправом, вдруг высунулась жутковатого вида голова, большая, с длинной бородой и огромными загнутыми назад рогами. Существо было хоть и поменьше бы коня, но, в общем-то, ненамного. «Мать!» От неожиданности лекарь отпрыгнул в сторону и, за неимением под рукой лучшего оружия, схватил деревянный меч, брошенный каким-то пацаненком. «Мать, мать, мать!» – Костоправа словно заклинила. «Мэ-э-э-э!» -э -э -э Раскатисто и басовито проблеяло в ответ рогатое существо, глядя на лекаря любопытными глазами с вертикальными зрачками. На шее монстра брякнул увесистый колокольчик, которым, наверное, при желании и голову проломить можно – но который вряд ли позволил бы нацепить на себя опасная и дикая животина. Да ведь и не разгуливают так запросто дикие мутанты по обжитым людьми крепостям. Запаздал, осознав свою ошибку, Костоправ досадливо сплюнул и отшвырнул палку-меч. "Что за твер такая? Йдрить её налево", в сердцах выпалил он. "У вас свои звери, у нас свои", ответил Василий, не скрывая улыбки. Ему явно пришлось по душе, что чужак шуганулся от безобидной домашней скотины. Козёлю испугался, козёлю испугался. Заголдели на несколько голосов мальчишки, оказавшиеся свидетелями позора костоправа. Не отошедший ещё от морской болезни и вообще не склонный к веселью лекарь рыкнул на ребятишек. Те с визгом разбежались. Попятилось и существо, названное козёльей. Они вышли в центр Соловецкой цитадели. На небольшую площадку, предназначенную, по всей видимости, для общинных собраний. Сейчас, правда, людей здесь почти не было. На противоположной стороне площадки, перед высокой избой с резными наличниками и коньком, стояла странная конструкция: ржавая труба на массивном железном блине-подставке и опорах. Бомбарда, мартира, миномёт, ахнула Ка, опознав орудие. "Вам туда", Васильке внул на избу. Дверь была открыта. «Удачи!» — шепнула Костяника, и, никого не стесняясь, вдруг поцеловала Виктора. В губы. Крепко. «Не сердись на меня!» — тихо, горячо и быстро заговорила девушка. Ее красные глаза вдруг заблестели. «Пожалуйста, не сердись за то, что обманула, ладно? Я просто хотела вытащить тебя живым!» И, чмок, еще один поцелуй. Василь, Ака и Костоправ ошарашенно смотрели на них. В дом поморского старейшины Виктор вошел в смятенных чувствах.